Глава 21. «Мои семейные тайны не продаются. Можете считать меня падшим человеком, так и есть, но какие-то остатки чести сохранились», — выпрямился Йосида-сан. «Сейчас он со мной правдив, чем вызывает уважение». «Мне было бы очень интересно заполучить ваши секреты, но не из праздного любопытства. Это же целый пласт истории», — соврал я. «На самом-то деле, раз потустороннее пришло в мою жизнь, то любая крупица информации бесценна. Я предлагаю вам работать на моего... пусть будет босса, ее зовут Кагишуга». Она помогает людям, и ее методы не всегда правильные, как и ваши. Ведь помощь народу Японии — это как раз то, чем вы хотели заниматься, когда осваивали свое ремесло». «И что от меня потребуется? Кто она вообще такая? Учтите, никакого криминала!» Мошенник запнулся. «Все мои клиенты подписывают договор, и я чист перед законом. Даже налоги плачу почти полностью». Тут он соврал. Но так, без огонька и умысла, больше перед самим собой, чем для меня. Скорее всего, выплачивает необходимый минимум и всеми силами уклоняется. Помогать людям. Кагишуга — хакер. Она старается приносить пользу. Использует свои темные навыки во благо. Может, и вам пора заняться тем же. Не знаю, хороший ли вы охотник на демонов, но обманщик неплохой. Переубедить малышку Ринны в том, что она неодержима, удалось не сразу. Вы подходите моему боссу. И да, нарушать закон не придется. «Добрые дела оплачиваются?» Не без сарказма спросил последний экзорцист. «Мне тоже нужно платить по счетам. Знаете, сколько стоит аренда квартиры в этом районе?» Хорошие поступки сделают вас знаменитым на всю Японию, и деньги не станут для вас проблемой. Я не врал насчет потенциала выйти на тв-шоу, хотя и не сразу, наверное. Я в целом очень честный, настолько честный, что выдумали историю с упавшей картиной и сбежавшим женихом вашей знакомой. Не удержался от укола мой будущий подручный. Все так и было. Возможно, в ресторане где-то случилось, даже записи на камерах остались. Не думаю, что это проклятие, конечно, но картина падала, и претендент на руку Анушетян сбежал, и даже ногу сломал. Она очень рада. Не сломанной ноге, она добрый человек, но тому, что свадьбы не будет. То есть и насчет телевидения не шутка. Считаете, что если вас разок показали в ток-шоу, то и меня сумеете пропихнуть? «Может, и сюжет у вас есть?» «Я никто, стыдно это признавать, но факт. Безработный обманщик». «Послушайте, Йосида, кстати, смело использовать свою настоящую фамилию в вашем... Хм, неоднозначном ремесле. Полгода назад я был безработным бывшим бухгалтером. Моя старая квартира вдвое меньше вашей. Я прежний жутко завидовал бы вам нынешнему». Это все неголословно, мне несложно доказать. Но вот однажды Кагишуга сама написала мне, что у нее для меня есть задание. Понаблюдать за тремя бандитами, пытавшимися избить полицейского и вызвать подмогу при угрозе его жизни. Были и другие задачи от нее, не могу сказать, какие. Сейчас я, не сочтите что хвастаю, сооснователь миллиардного благотворительного фонда. «Я нашел клад из золотых слитков общей массой в 200 килограммов. У меня двухэтажный дом, и вы сегодня видели мою девушку». Госпожа Кагешуга меняет жизни тех, кто ей помогает к лучшему. Еще пример, что мне известен. Один из тех бандитов, какие пытались избить копа. Он завязал с криминалом, уехал на другой конец страны, работает там пожарным и пригласил меня на свою свадьбу. Тоже не сам принял решение. За вами право оставить все, как оно есть. Но осталось ли вам что терять? Повторного предложения, скорее всего, не будет. Спич получился чересчур длинным, едва воздуха в легких хватило. Но харизма Хидоусана сделала свою работу. Видно, что мошенник задумался. «Выслат коричивы, словно кицуне!» — воскликнул он. Допустим, я соглашусь, что дальше? Проверочное задание, как и было в моем случае Его вам передам я сам, но в дальнейшем Кагешуга сама будет писать электронные письма Общение голосом она не любит Если вы не провалитесь, вам придется переехать в Кофу, поближе к боссу Что дальше, я не знаю Что за задание? Напоминаю, без криминала Молодая девушка подписала контракт с модельным агентством и пропала со всех горизонтов. Кагишуга сама нашла ее. Работает официанткой. Вы познакомитесь, узнаете, все ли у нее в порядке и спросите, почему не отвечает родным. Если провалитесь, значит вы не тот человек. То есть все задание в том, чтобы приударить за хорошенькой девицей? Ладно, но вы одолжите мне денег на кафе. Я не могу себе позволить питаться в таких местах. Верну, когда стану успешным, как вы тут разрисовали». Стало как-то обидно за потомственных экзорцистов или кем там была семья Юсиде Сана. Конкретики я так и не увидел к настоящему моменту. С другой стороны, отмирание древних профессий — совершенно нормальный исторический процесс. Конные гонцы когда-то считались уважаемыми людьми. Сейчас их не существует. На улицах не встретить слепых музыкантов. Носильщики паланкинов, неудел, удел благодаря доступности автомобилей, и даже самураи, в наши дни не настоящие, как бы ни кичелись старинные рода своим происхождением. Чем охотники на ЮКФ лучше, или это где-то глубоко внутри меня злорадствует хитрый старый лис, которому от них досталось? «Хорошо, я оплачу ваш обед. Готовы ехать?» «Прямо сейчас?» «Не готов. Мне надо переодеться в обычное». «Разумно». Позволил ему выйти в соседнюю комнату и сменить одежду. Сам в это время поглазел на многочисленные псевдооккультные вещицы на полках, борясь с хищной натурой хидаосана, требующего незаметно прикарманить хоть что-нибудь. Вон тот якобы заряженный духовной энергией амулет, например. В кармане прозвенел смартфон. «Мияби», волнуется похоже. Талофа, использовала я самуанское приветствие, родственное гавайскому «Алоха». «Макоте, все хорошо? Этот ужасный человек не напал на тебя?» поинтересовалась моя невеста. «Надо же, потомственный мошенник». И как только тебе повезло на него нарваться? Йосида-сан не так плох, каким выглядит, уверен, его светлые стороны еще раскроются. В моей любимой рисованной истории почти каждый злодей в итоге перевоспитывался и исправлялся. Понятно, что жизнь это не манга, но именно с данным человеком есть уверенность, все получится. У Хидео-сана был Акияма Кэнсин. «Верный соратник и во многом ученик. А мне поможет экзорцист-неудачник, если я в нем не ошибся. Промахи у меня, чего уж скрывать, тоже случались. Тот же рад сан да и акуму я поначалу неправильно просчитал. Не хватило опыта. хидео тогда только начинал делиться со мной лисьей мудростью». «Все-таки ты Будда, но не хочешь признаваться. Но звоню я еще и по другому поводу. Тут попросту потрясающая распродажа обуви в бутике. Я тебе такие шикарные туфли присмотрела. Нет, не спори, я уже купила, знаю твой размер. Но девушки так быстро обувь выбрать себе не могут. Повоспитываешь мошенника подольше. Хотя бы пару часиков. Ну или... Да-да. Йосидасан нуждается в экстренной лекции о нормах поведения. Поспешно согласился я. Очень люблю свою девушку, тепло отношусь к ее сестренке, принял почти как члена семьи Йорику. В родственных связях каковой с Йосидасаном есть зыбкая, но уверенность. Однако избежать совместного с ними похода по магазинам чудесная идея. потому что правильный ответ на вопрос, какая вещь мне больше идет, я не знаю. Вариант «давай купим обе» тоже неподходящий, Цуцуи же не транжира. Закончив говорить, я принес чуточку пользы, открыл окно и проветрил комнату, разом избавившись от тяжелого запаха сладковатого дыма. Прямо в голове прояснилось, заодно затушил все горящее. Устроить в квартире медиума пожар из-за оставленной зажженной ароматической палочки было бы нехорошо. Как его соседи еще пожарных не вызвали с таким задымлением? Есть же датчики дыма, обязательные в квартире. Ага, понятно, вижу один из них. Провода отсоединены и закольцованы. Переодевшийся в повседневную ветровку и джинсы, медиум сразу утратил мистический ореол и большую часть внешнего лоска. Самый обычный, не такой же и молодой человек, мой ровесник. Спустились, по пути я выдал краткое досье на пропавшую, ничего запредельного, информация из ее соцсети. Пошли дальше по улице к парковке. «Знаете, когда я покупал свою машину в автосалоне, менеджеры рассказывали страшилке о том, что в автомобиль вселился Китсуне. Поделился, просто чтобы поддержать беседу». «Полнейшая чушь, поверьте профессионалу», — рассмеялся защитник человечества. «Китсуне никогда не умели вселяться в предметы. Превращаться — да, но не в такие сложные, как автомобиль». Чтобы чем-то обернуться, демону нужно было досконально знать свой новый облик до всех мельчайших подробностей. В случае с авто, состоящим из множества узлов, ни один механик нужными сведениями не владеет. А в людей могут, могли? Специально запнулся, показывая свое недоумение от осознания факта, что все лисы оборотни вымерли. Нет, правду я ее сиди выдавать не собираюсь ни при каких обстоятельствах. Все-таки ваша деятельность на этом основана? Превращаться да, вселяться нет. Одержимость это миф, не имеющий подтверждения в практике он мёдзи. Обычно у молодых кицунэ было всего два облика красивой девушки и собственной лисицы. Какой из них первичен. Эй! «Почему я рассказываю вам семейные тайны?» «Потому что они бессмысленны, так как ваша профессия утратила прежнюю значимость?» «В легенде о Тамаму-Нумае было превращение в камень». «Камень, как вы понимаете, очень прост по своей сути, намного проще машины. То была тысячелетняя девятихвостая белая кицуне. «Могущественная колдунья, прежде вызвавшая падение китайской династии Шан. Возможно, проживи я десять веков, тоже научился бы многому несвойственному для человека». Помолчали, поднимаясь на лифте на нужный этаж парковки. Вместе с нами ехало несколько попутчиков. «Ого! Понимаю, откуда такое прозвище!» — подсокол языком Йосида. Он не удержался от проявления интереса и обошел вокруг его величества. «А вы совсем не похожи на уличного гонщика». «Я и не он. Машина мне нужна, чтобы ездить на работу. Это особенное, очень хорошее». Пока спутник нарезал круги вокруг Марка Сана, я совершил обязательное подношение. Шоколадка сама себя в бардачок не положит, а сладкое нравится всем. даже большим оранжевым тюнингованным авто. Вбил в навигатор маршрут до кафе, где работает сайту Мика. Выехал на улицы города и продолжил расспросы. «Йосида-сан, а имя у вас есть?» — поинтересовался по дороге. «Йосида-кайто», — коротко назвался «духовный проводник». Но лучше по фамилии, мы пока еще с вами не настолько друзья. Хорошо. Скажите мне, а вот, допустим, я заподозрил, что один мой коллега Китсуне, что мне делать? Держитесь от него или нее подальше. Это будет обычный человек, а не демон, но личность явно неприятная, раз появились поводы к подозрениям. Массовая культура чересчур исказила образ оборотней. Их изображают милыми девочками, а не чудовищами, какими они являлись». Но все же, как гипотетически разоблачить лиса, пробравшегося ко мне на работу? Если вы настолько безумные, то позовите его на намекай и как следует напоите. Эти оборотни совсем не умели пить, а с определенной степени опьянения теряли контроль за обликом. Чаще всего за глазами они становились звериными, но могли и хвост не удержать, показать. Не вздумайте смеяться, только представьте, сколько бед способен натворить пьяный Йокай, умеющий выпускать лисьи огонь. В былые времена, если трактир сгорел, никто и не сомневался, что шалости кицунэ причиной стали. Возможно, слишком я насел на эту тему, но по реакции Йосиды вижу, что ему приятно поделиться мудростью предков. Столько лет держал все при себе. Возможно, затем и такое странное мошенничество выбрал, чтобы быть ближе к фамильному делу. Так что ничего с собой поделать не могу. Интересно получить информацию из первых рук, от профессионала. Возможно, это его сколько-то прадедушка стрелял в спину убегающему Макота Куну из лука и травил ребенка собаками. И нет, не злорадствую». даже чуточку сочувствую семейной трагедии, оказавшихся не у дел экзорцистов. Вспомнился сон, когда хидео пьянствовал в компании самураев. Он тогда ловко спаивал своих собутыльников, но сам выпил не так и много, как казалось со стороны. Получается, моему наставнику в тот раз устраивали проверку? И коварный лис ловко ее прошел, применив все возможные уловки, чтобы себя не выдать. Неужели и правда потерял бы контроль, попросту выпив чуть больше нормы? Получается, когда папа прививал мне трезвый образ жизни, он знал об опасности разоблачения для меня? Или нет? Знал ли он об истинной природе нашей стикой матери? Мог ли я в раннем детстве какие-то лисьи черты проявить, что заставило отца воспитывать меня до болезненного честным? Не уверен, что решусь у него спросить. Больное сердце, нельзя нервничать. А сын, возомнивший себя кицунэ, это как раз повод для серьезных переживаний. К маленькому кафе на тихой улочке района Нерима пришлось ехать больше часа. Токио, пробки. И это в субботу, когда основной части трудоспособного населения нет необходимости садиться в машину и куда-то мчаться. Вот почему я предпочитаю наш тихий непритязательный кофу. К кафе, где была замечена на фотографии Мика Тян, навигатор подвел безукоризненно, и, о чудо, место на парковке нашлось. О тех деньгах, что придется заплатить за стоянку, я предпочитал тихо не думать. Не хочу заранее портить себе настроение столичными тарифами. Это ваше задание от госпожи. но если будут проблемы, она приказала мне подстраховать. Напутствовал я мошенника, выдавая ему деньги на обед. Зашли в заведение по отдельности. Совсем маленькая кафешка, жаль, что без котиков. Столики всего две официантки обслуживают. Одна — наша цель, а вторая — вообще не японка, слишком смуглая и склонная к полноте». Не мне за это кого-то осуждать, тем более, что девушка все равно миленькая. Филиппинка, скорее всего. Я сел в зоне обслуживания иностранки и заказал себе добрую половину десертов, имеющихся в меню. Другие блюда не приглянулись. Наслаждаясь довольно неплохим парфе, из-под поглядывал на то, как ведет себя экзорцист. Тот просто ел, заказав средних порцию роллов. «Неужели решил всего лишь пообедать за мой счет?» «Но нет», — перекинулся с официанткой парочкой фраз. «Отличный слух позволил мне разобрать почти весь их разговор». Юсидо попросту сделал несколько комплиментов и передал записку, состряпанную тут же на столике. «Умный ход. Допрашивать девушку во время ее рабочей смены как-то не очень уместно», Хотя я бы, наверное, так и поступил, прямо спросив, угрожает ли ей опасность, и прочитал бы реакцию. Пока что подручный не разочаровал. Начни он в кафе-клоунаду с мистификациями и призывом духов, чего я чуточку опасался, вышло бы намного хуже. Выглядела Мика Тянг слову, не очень. Уставший, как будто бы у нее не одна, а четыре работы». И на каждой приходится вкалывать по полной программе. Простите, если ошиблась. Вы не Бакемона Кайсей? спросила филиппинка, когда принесла мне счет. На ее бейджике я прочитал имя Мари Кит. Говорит почти совсем без акцента очень чистый японский, получше, чем у той же Махараджако. Глупое прозвище из рекламы, поморщился я. Но да, так меня называют. «Желаете автограф?» «Да, пожалуйста, это будет очень приятно, но подошла я по другому поводу». Девушка начала говорить тише, почти шепотом. «Понимаете, у меня есть подруга, мы с ней вместе снимаем комнату. Ее преследует чудовище». Не требовалось быть Холмсом Саном, чтобы понять, что речь идет о сайту Мики, работающей тут же. Похоже, Кайто Йосида все-таки получит свой шанс сразиться с каким-то монстром. Не факт, что потусторонним, правда.